Глава 12. Нос Марианны Огресс украшала повязка, зафиксированная пластырем на щеках. Ну и рожа, как у боксерши, подумала она, или у кугуара, посетившего ветеринарную клинику пластической хирургии. Невыносимо чувствовать на себе взгляды пятнадцати мужиков, особенно по разным причинам Ж.Б. и Кабраля, но без дебрифинга не обойтись. Дебрифинг, психологический дебрифинг – одноразовая слабо структурированная психологическая беседа с человеком, пережившим экстремальную ситуацию или психологическую травму. Тимо Солер ушел от них, теперь придется задействовать как можно больше людей, даже тех, кто и года не работает, причем у каждого должен быть максимально полный объем информации о Давильском ограблении. Деваться было некуда, и Марианна вышла в центр комнаты. Когда она после удара о стекло посмотрела в зеркало и увидел распухший кровоточащий нос, то чуть не заплакала от жалости к себе. Первая мысль была не о бегстве Тимо Солера, о том как долго окружающие будут пугаться ее жуткого вида неделю месяц полгода часики тикают обратный отсчет начался а с такой рожей на тебя ни один стоящий мужик не клюнет и ребенка тебе не сделает а у старушка ты превращаешься в маньячку она взяла себя в руки и вставила флешку в компьютер одновременно контролируя подчиненных, передававших друг другу папку с делами. Слава богу, нос не сломан. По словам Ларошеля, который оказал ей первую помощь прямо в порту, на виду докеров и моряков, глазевших на майора полиции, как на обнаруженного в контейнере нелегала, он заверил Марианну, что швы накладывать не требуется, а гематома рассосется через несколько дней. Хоть какая-то польза отсветила. Хирург подъехал к шлюзу через три минуты после исчезновения Тимоса Лера, и она спустила на него всех собак. Байка о навигаторе, забывшем дорогу к порту, не выдерживала никакой критики. Марианна не исключала, что Лорошель задержался сознательно, чтобы позволить преступнику уйти. Однако дед... Хоть и не питал теплых чувств к профессору, с начальницей не согласился. «Остынь, Марианна!» Он назвал точное время и место встречи. Солер на встречу явился, так что мы сами виноваты. Лейтенант был прав. лорошель не в ответе за их некомпетентность, а выволочка его скорее развлекла, как и унылые лица толпившихся вокруг сыщиков. «Ладно, дед», — буркнула Марианна. Разберемся. Она понимала, что наезжать на доктора не следует. В конце концов, он уже помог полиции. Открытая рана тимой его рук дело. Все так, но от этого не легче. Марианна ворчала всю дорогу до комиссариата. Сегодня по вине придурочного лекаря я упустила преступника, да еще и рожу мне покалечили. Желание убить. Я выхватил оружие из кобуры и... Ей не хватило воображения придумать смешной или странный пост завсегдатая сайта желанияубить.ком. Все они соревновались в находчивости, изобретая казни египетские для тех, кто портит им жизнь. Правило идиотского сайта было очень простым. «Скажите, кого ненавидите?» опишите, по возможности в трогательной или патетической форме, как стали бы его убивать, и получите вердикт жюри подписчиков. Версия 2.0 сайта дерьмоваяжизнь.ком Способ не хуже и не лучше других, которым пользуются депрессивные слабаки-анонимы, чтобы разрядиться, не переходя к реальным действиям. «Между прочим, в каком-то смысле этот сайт изменил твою жизнь», напомнила себе Марианна. Она прогнала посторонние мысли, запустила диапараму и с облегчением заметила, что внимание сотрудников переключилось на план Давиля. Диапарама — проекционная форма представления изображения. Например, проецирование карт или программ на большой экран — для публичного показа. Марианна поручила Люке Муретту, стажеру, который маялся бездельем в комиссариате, подготовить анимацию на Google Street View. Детская игра для того, кто умеет скачивать базовые приложения. Майор знала, что следователи обожают виртуальные воспроизведения обстоятельств преступления. Итак, вторник 6 января 2015 года начала она. Время 11:12. Погода холодная и ветреная. Улицы давиля практически пусты. Два мотоциклиста останавливаются на круглой площади в центре города между улицами Эжена Кола и люсьена Барьера. В двух шагах от казино. В этот же самый момент по тротуару идёт обнявшаяся парочка. Оба очень элегантно одеты. У него на голове шотландская серая фетровая шляпа, ее волосы убраны под шелковый шарф. Ни одна камера наблюдения не зафиксировала лиц. На видеораме два стилизованных силуэта, синий и красный, без одежды и лиц, шли по торговой улице Давиля мимо дорогих магазинов, иллюстрируя в реальном времени рассказ майора О'Гресс. Мотоциклисты паркуются... Парочка разделяется. Он входит в бутик «Эрмес», она в «Луи Витон». Все происходит стремительно. Мотоциклисты, вооруженные ружьями «Маверик-88», врываются в два самых крупных ювелирных магазина на улице Эжена-Кола, Годэ-Шополье и Бло. Мужчина в шотландской шляпе выхватывает беретту «92» и наводит на двух продавщиц в «Вермес». Женщина делает то же самое в Луи Виттон. За две минуты они набивают четыре сумки. Точно знают, чего хотят, берут только то, что легко унести. Часы, драгоценности, шелковые платки, ремни, бумажники, сумки, очки. Несколько редких коллекционных вещей. Их действия точны, рассчитаны по минутам. Все четверо одновременно выходят на улицу Эжена-Кола, Мотоциклисты отдают сумки женщине. К этому моменту уже объявлена полицейская тревога. Комиссариат находится на той же улице в 700 метрах. Любой вышедший покурить сотрудник может увидеть мотоциклистов. На экране мелькают нормандские фахверковые дома. Кажется, будто оператор снимал их камерой с плеча. Потом в кадре появляются четверо виртуальных преступников. Марианна продолжает. «Опущу комментарии прессы касательно дерзости налетчиков и их легкомыслия. Будем придерживаться фактов. Да, налет был идеально подготовлен. Мотоциклисты быстро едут по улице Эжена-Кола в сторону комиссариата, но за 250 метров у площади Морни резко сворачивают. Это отвлекающий маневр». Они хотят вынудить полицейских погнаться за ними, пока сообщники смываются с добычей. Теоретически, мотоциклы «Мюньх-Маммут-2000» легко могут уйти от полицейских машин. «Не только теоретически», — хохотнул один из сотрудников. «Мы друг друга поняли», — поморщилась Марианна. «Это обстоятельство подтверждает» что план ограбления был разработан в мельчайших деталях. Они не профессионалы, значит, готовились долго, разведывали место, уточняли, репетировали. Но им не повезло. На экране появилось изображение ипподрома Ля Тук в окружении богатых вил В этот самый момент мимо по бульвару Може ехал полицейский патруль. Коллеги решили перехватить преступников. Думаю, продолжение вам известно. Ряд домов в 3D-изображении сменился фотографиями крупных планов. Кровь на тротуаре, шлем в придорожной канаве. Первым выстрелил мотоциклист. Полицейские ответили, попали во второго, тот упал, мотоцикл опрокинулся на него, шлем ударился об асфальт и забрало треснуло. Свалившись, он исчез с линии огня, Его защищали фонарный столб и мусорный бак. Первый мотоциклист продолжал стрелять из застоящих у обочины машин, второй снял изуродованный шлем и две камеры у ипподрома и отеля Кот Флюри зафиксировали его лицо. На стене появилось размытое изображение Тимо Солера. Красавчик, глаза добрые, но взгляд дерзкий. Стрельба продолжалась всего 18 секунд, но больше никто не был ранен. Мотоциклисты разворачиваются и направляются к стадиону. Катят вдоль железнодорожных путей. Недолго. Съезжают с дороги, минуют и подром Лятук и скрываются в роще, ведущей к пон лавек Преследовать их нет никакой возможности. План перехват результата не дал. Они бесследно исчезли. Майор сделала паузу, на мгновение опустила глаза и закончила пока сегодня, во второй половине дня, не появился Тимо Солер. Кликнув мышкой, Марианна вернула изображение центра Давиля и двух силуэтов синего и красного. Отвлекающий маневр сработал лишь частично. Как только мужчина в шотландской шляпе покинул бутик Эрмес, директор магазина Флоранс Лагард не только нажала на тревожную кнопку, но и выскочила на тротуар улицы Эжена-Кола, держа возле уха мобильный телефон. Замечу, что это было крайне неразумно. Через пять секунд она связалась с лейтенантом Галуа из комиссариата Давиля и рассказала, что налётчики разделились на группы, и два беглеца идут в противоположном направлении. Остальные события заняли две минуты. Мужчина с револьвером выходит на улицу Люсьена-Барьера, Он то и дело оборачивается, женщина с четырьмя сумками бежит к пляжу. Их стратегия вроде бы совершенно ясна. Она должна спрятать добычу, он ее прикрывает, чтобы никто из коммерсантов не вздумал проявить героизм. Когда мужчина оказывается у дворца конгрессов, женщина уже идет по улице Деламер и поворачивает налево к набережной Планш. Камера видеонаблюдения казино — зафиксировала ее в 11.17. Минуту спустя та же камера снова сняла преступницу, бегущую обратно, уже без сумок. Майор замолчала, как будто хотела дать своим людям прочувствовать всю важность этой детали. Внезапное исчезновение сумок с награбленным имело огромное значение. В тот же момент мужчину в шотландской шляпе Берут в клеще два полицейских в пешеходной зоне улицы Люсьена Барьера. Думаю, все знают, что случилось потом. Женщина зовет сообщника, он бежит к ней. Первая пуля попадает ему в ногу, он стреляет в ответ и ранит Капрала делатра в коленную чашечку. Бедолага будет хромать всю оставшуюся жизнь. По берегу моря гуляют туристы, в основном бабушки, дедушки с внуками. На улице Деламер преступники попадают под перекрестный огонь двух патрулей. Они петляют между машинами, полят не целясь, ранят, слава богу, легко, Савинье в плечо, пытаются перебежать улицу к водолечебнице, оказываются на открытом месте и падают сраженные пулями полицейских. Занавес. Клик мышкой две фотографии, мужчина и женщина. сирил и Илона Люковик. Бонни и Клайд нашего эстуария. сирил местный уроженец, у него богатое прошлое, в 15 лет начал торговать наркотиками, потом переквалифицировался, стал грабить богатые дачи в Ош. За четыре года трижды попадал в тюрьму, В общей сложности отсидел 26 месяцев. С женой Илоной, в девичестве Адамяк, познакомился в юности в Потеньи. Деревня, где они росли, находится в 20 километрах к югу от Кана. Уже в коллеже оба приторговывали наркотой. Илона, милая девочка, ни у кого не вызывавшая подозрений, была наводчицей во время ограблений. Марианна приблизила лица застреленных грабителей. «Идеальные подозреваемые, казалось бы. Заковыка в том, что последние несколько лет парочка вела себя образцово-показательно. Они поженились в 1997-м. Сирилл получил место докера в нашем порту, потом нанимался в разные порты по всему миру». Елона с ним не расставалась. В конце 2013 вернулись в Гавр, где Сирил работал от случая к случаю, что очевидно и спровоцировало рецидив. Молодые улыбающиеся лица супругов наводили на мысль о свадебных фотографиях или снимках с праздничной вечеринки. Не хватало только музыкального фона: скрипок Элтона Джона или голоса Адели чтобы представить следующие кадры. Малыши Илона и Сирил на руках у родителей, в коляске, на велосипеде, в костюмах джедая и принцессы Леи, в свадебных нарядах под рисовым дождем, в купальных костюмах на Давильском пляже. Очередной клик мышкой. Новый снимок. Два трупа на мостовой напротив набережной Планш в кольце Зевак. В досье есть подробные биографические данные обоих, изучите их потом. Расследование должно ответить на три вопроса. Буквы на экране сложились в слова, потом во фразу. «Ничего не скажешь. стажёр программист», — подумала Марианна. «Посмотрим, как он будет работать на Земле. Скоро она это выяснит». Майор Огресс кашлянула и произнесла вслух то, что остальные уже прочли глазами. Где спрятана награбленное? Если верить показаниям пострадавших, ущерб составил около двух миллионов евро, полтора миллиона драгоценностей и часы, триста тысяч кожгалантерея, остальное — роскошные шмотки очки и духи, даже если доблестные торговцы слегка преувеличили для страховщиков добыча все равно знатная и реализовать ее на международном черном рынке будет проще простого нас интересует не стоимость товара а то как удалось спрятать четыре сумки у илной люковик была на это всего минута Ее не заметил ни один свидетель, ни турист на пляже, ни портье, ни водитель у казино. Десятки наших людей обыскали каждый дом, проверили номера во всех отелях на берегу моря. Ничего, никаких следов. Оставалась одна очевидная возможность – идеальное укрытие – пляжные кабинки. Выводить их на экран не имеет смысла, Всем хорошо известна фирменная картинка давильских пляжей. Четыреста кабинок. Каждая названа в честь голливудской звезды. Все принадлежат богатейшим парижанам, пожелавшим сохранить инкогнито. На первой стадии расследования выбора у нас не было. Пришлось открывать и обыскивать все. Марианна закатила глаза, давая понять, что работенка была еще та. У наших коллег из давиля ушло на это пять недель но они довели дело до конца, хотя мэрия требовала предъявить ордер на каждую чертову будку с висячим замком. «Титаническая дипломатическая миссия!» Майор резко повысил голос. «И все впустую! Никаких следов товара стоимостью два миллиона евро!» Она сделала несколько шагов по кабинету. Тридцать подчиненных... Слушали своего шефа, как перепуганные ученики, строгую учительницу. Ни одному не пришло в голову достать планшет или мобильник. Будем рассуждать иначе. Зададимся вопросом, почему люковики так странно себя вели? Как они собирались скрыться, если бы отвлекающий маневр сработал? если бы полицейские не засекли их на набережной Планш. Если бы лица обоих не попали в объектив камер. Давиль не Париж, не Антверпен и не Милан. Как только поступил первый сигнал тревоги, выезды из города были перекрыты. Проверялась каждая машина, все водители и пассажиры. Конечно, Сирил и Илона могли бы остаться в Давиле, и ждать, когда все успокоится. Но мы проверили дома, квартиры, номера отелей и ничего не нашли. Первый наш вопрос остается без ответа. Клик. Вопрос номер два. Где прячется Тимо Солер? Марианна коснулась марлевой повязки на носу. После 6 января мы наверняка знаем одно. Солер ранен. Довольно тяжело, если верить баллистикам. Не стоит забывать и о том, что на него упал мотоцикл. Все клиники и больницы были предупреждены. Мы не сомневались, что если Тимо не околел в какой-нибудь норе, если его не добил сообщник, он всплывет на поверхность, как упрямый мальчишка, которого боль заставляет таки принять горькое лекарство». Я говорю «мы», имея в виду все комиссариаты от Кана до Руана. Она улыбнулась и тут же поморщилась от боли. Удача, если это можно так назвать, свалилась именно на нас. Солер скрывался в Гаври. Думаю, все понимают, что после сегодняшнего провала мы станем посмешищем для всех коллег. Нужно найти Тимо как можно быстрее. Десять человек будут патрулировать в квартале Денеш днем и ночью. Так, предпоследний слайд. Слава богу, пора заканчивать. И говорил это всего двадцать минут, а совершенно выдохлось. Как только преподаватели выдерживают по восемь часов в день, кто четвертый налетчик? она снова откашлялась мотоциклист работавший на пару стимо ни разу не снял шлем так что у нас есть только подозрения правда серьезные последний клик фотография мужчина лет сорока с резкими чертами лица густые брови и щетина над верхней губой тонкий прямой нос Светло-зеленые, почти прозрачные глаза, как у змеи или кота абиссинской породы. Еще две запоминающиеся детали. Тяжелая серебряная серьга полумесяц в мочке левого уха и маленькая татуировка в виде черепа у основания шеи. Алексис Зерда. Друг детства Сирила, Илоны и Тимо. Все четверо росли в потеньи, учились в одном классе, ходили играть в один и тот же парк развлечений, ездили вместе в летний лагерь, отирались на автобусной остановке. Зерда — самый опасный из друзей. Сидел только по малолетке, но замешан в нескольких убийствах. Считается, что в 2001 году во время ограбления отделения Парижского национального банка в ферте именно он открыл стрельбу по жандармскому патрулю, убив молодого, недавно женившегося сотрудника и отца семейства. Две вдовы, трое сирот. Через два года ситуация повторилась во время нападения на инкассаторов, приехавших за выручкой в магазин «Перекресток» в Эрувиле. В 5.30 утра охранник и приходящая уборщица застрелены в голову. Доказательств ноль, ни отпечатков, ни свидетелей. Но следователи считают, что это дело рук зерды. Я уверен, что мозгом Давильского ограбления был именно он. Назовите это интуицией, если хотите». «Зерда мотается между Гавром и Парижем, и мы за ним скрытно наблюдаем. Прижать эту сволочь нечем, разве что следить днем и ночью, чтобы он не рискнул надеть один из шарфиков, взятых в Эрмес, похвастаться часами фирмы Брайтлин на запястье или чемоданом от Виттон». Нос у Марианны дико чесался и она строго приказала себе не теребить повязку на глазах у изумленной публики. Вот так-то, ребятишки. Уравнение с тремя неизвестными. Вся полиция Нормандии рассчитывает, что мы вычислим хотя бы одно. ЖБ зааплодировал. Вот ведь болван. Другие его поддержали. И эти туда же. Они хотели выразить шефу симпатию и уважение, поддержать Марианну после провала в порту. Но она восприняла это иначе, чувствуя себя толстой красномордой индюшкой с расплющенным носом, которая к тому же — вишенка на торте. Думает сейчас не о побеге Тимо Салера, а о рисунках маленького мальчика, странном рассказе обаятельного психолога, И главное о том, что накопает в моноглизе стажёр вундеркинд Люка Маруэт